Глава четвертая Освальд Эйвери отнюдь не торопился объяснять Теду, как именно поможет ему бежать. Он сидел над кладбищем шахматной доски, заново проигрывая в уме вымышленную кровавую бойню и оплакивая своих обожаемых коней. «Вот здесь вы убили первого», — сетовал он, удрученно кивая. И, размышляя над ходами, приведшими к этой неисполнимой потере, отметил. «Возможно, вся проблема в эукариотических генах. Тьма, тьмущая повторяющихся нуклеотидных цепочек. И при этом мы толком не понимаем, почему и зачем. Две сотни пар повторяются миллионы раз». То есть невообразимо много. Некоторые называют эту штуку «эгоистичная ДНК» и говорят, что она нам нафиг не нужна. Они просто так болтаются себе в хромосомах. Может, это все от вирусов? Может, никакой они не мусор? Эйвери покачал головой и вживую разыграл съедение коня. Может, только эти гены и имеют значение? Так как вы меня отсюда выведете? не отступался Тед. А я решил, что все-таки пойду с вами. Эйвери вновь принялся сосредоточенно изучать деревянную конскую голову у себя на ладони. Какая, в сущности, разница, убьют меня там, наверху, или тут, внизу, в здешнем аду? Он поглядел на Теда, глаза в глаза. Жалкий я был, человечешка. И не потому, что помешался на работе, а потому, что боялся. Боялся жить, боялся столкновений, всего боялся. Я, в сущности, и не жил никогда, не знал, каково это — жить. Как я мог научить жизни своих детей, если сам не знал, как это делается? «Э, «Хорошо, так как мы отсюда выберемся?» — спросил Тед. Он прикинул, что за последнее время задавался этим вопросом не раз и не два, хотя и не в смерти, не тогда, когда за ним захлопнулась последняя дверь. Интересно, а если бы он знал загодя, что умрет, Если бы увидел со стороны распростертое на асфальте безглавое тело? Попытался бы он отыскать путь к выходу? Да, предполагается, что он целенаправленно ехал кончать с собой, Но даже сам Тед сомневался, так ли он был тверд в своем намерении. Ведь ему еще ни разу не удавалось довести хоть один малоприятный план действий до конца. «Сперва я кое-какие вещички соберу», — отозвался Эйвери. «А вы подождите тут, в компании Иисусов». От перспективы остаться в одной комнате с двадцатью семью Иисусами Тед почувствовал себя крайне неуютно, Отчасти потому, что, невзирая на весь свой атеизм, опасался, а вдруг в этом числе и впрямь заключено что-то божественное. Вдруг, как в Пари-Паскале, один из Иисусов, чего доброго, увидит и разоблачит его истинную суть, уж какова бы она ни была. Так называемая Пари-Паскаля. Аргумент Паскаля в пользу существования Бога. Паскаль предлагает держать пари, взвесив шансы за и против, как в азартной игре, и делая ставку на то, чего можно меньше всего проиграть. Взвесим выигрыш и проигрыш в случае, что Бог есть. Если вы выигрываете, то выигрываете все. Если проигрываете, то не теряете ничего. Без колебаний держите пари за то, что Бог есть, поскольку если вы поставите на то, что Бога нет, то ничего не выиграете в земной жизни, но проиграете жизнь загробную. Кроме того, возможно ли, что он сам разгадает свою тайну, обнаружит некое сходство между собою и этими клонами? Если есть одна сходная черта, то, вероятно, есть и другие. Так что вдруг он возьмет, да вознесется в небеса и будет сидеть одесную того, в кого не верил вовеки и сейчас не верит. Тед проследовал за Эйвери в комнату и опустился на пластмассовый стул» подобно всем прочим клонам. Настрой Теда повлиял на его позу, так что, когда он рассмотрел тени на полу, его тень была в точности такая же, как и все прочие, сгорбленная и удрученная. Тед заставил себя выпрямиться и внимательно вгляделся в каждое слюнявое лицо по очереди. Глубоко посаженные карие глаза, темные жесткие волосы, уродливые черты — Лишние части тела, недостающие части тела, — бессмысленный взор. Однако ж был среди них один в противоположном конце комнаты, что сидел самую малость прямее прочих, сложив руки на коленях. Взгляд его был мягок, но не настолько пуст, нос велик, рот отсутствовал вовсе. Тед неотрывно пялился на него несколько минут, Но тот обернулся не сразу. Со временем, однако, он встретился с Тедом глазами, и Тед растрогался. Не в силу какой-то особенной магии и не потому, что ощутил какую-нибудь теплоту или интеллектуальную осмысленность, растрогал его просто-напросто сам факт отклика. Ханна притворялась, что заснула, но Глория на хитрость не купилась. «Ты не спишь», — сказала она. «Откуда ты знаешь?» «Слишком уж усердно удерживаешь палец на нужной странице своей мерзкой княжонки», — объяснила Глория, усаживаясь на край постели и нагибаясь развязать кроссовки. «Ну и что там происходит? Барон грозится оставить жену ради сексапильной гувернанточки? Или стареющая актриса узнает, что ее муж режиссер хронический алкоголик, спит с героем-любовником?» «Как там на улице? Хорошо?» — полюбопытствовала Ханна. «Чуточку прохладная. Народу много?» «Ну, не без того. Собственно говоря, многовато. В баре на углу шум стоит страшный». Несколько секунд Глория созерцала собственный кроссовок и, наконец, швырнула его на пол. «Ты к детям заглядывала?» «Ага». И дверь оставила чуть приоткрытой. Перри просил, чтобы свет не выключали. «С ними все тип-топ». Ханна села прямее и подложила под спину подушку. «Что-то не так?» Все так». Глория стянула второй кроссовок, подошла к двери, разделяющей их спальню и детскую. Распахнула дверь, поглядела на дочь с сыном. Вернулась обратно к кровати, села, стянула свитер, принялась расстёгивать блузку. Пальцы с трудом её слушались. Глории частенько казалось, что у нее артрит. иж Все суставы словно деревянные и тупо ноют. Что-то не так, отметила Ханна. Руки болят. Что-то еще, не отступалась Ханна. Я с ним целовалась. С каким-то целовалась? С кем? Да ладно, не суть важно, ты давай выкладывай, потребовала Ханна. С Ричардом. Да ну. Ну да. Глория сама не верила, что говорит такие вещи, причем вслух. Верила не больше, чем в то, что на самом деле это этакое вытворяло. Сердце неистово колотилось в груди, а где-то в глубине живота резануло холодом. «Это ж здорово!» — просияла Ханна. Голос ее звучал неуверенно, словно нужные слова приходили на ум не сразу. Все не так, как ты себе представляешь». — проговорила Глория со вздохом. Внутри затаилась глухая тоска. Не по Теду и не по губам, которых она еще недавно касалась, но тоска. И я сама не знаю, зачем я это сделала. Сделала и все. Это он тебя поцеловал или ты его? — Я разрешила ему меня поцеловать, — пояснила Глория, — Будто бы спровоцировала это событие вовсе не она. Будто бы она могла переложить часть вины на другого, утверждая, что всего-то навсего не воспрепятствовала ему в его намерении. «Ушам своим не верю». «Вот и мне не верится». Глория откинулась на постели и посмотрела в потолок. «Я все время думала о Тедди, а тут он...» «Наверное, мне просто хотелось подтвердить, в самом ли деле я верю, что Тед жив. Просто поверить не могу, что я с ним целовалась. Чувствую себя сущим дерьмом». «Успокойся». «Ну, поцеловала парня. Тоже мне трагедия. Ты же не ребенка от него ждешь. Ханна рассмеялась. «Ты только подумай, какой скотиной бывал твой Тед. Сколько раз он изменял тебе и лгал. Помнишь ту психованную девку?» на которую вы детей оставили. Вспомни все, что этот гад вытворял, а потом умолял тебя простить его и все забыть». «Я не в силах забыть всего того, что он вытворял», — отозвалась Глория. «Думаю, мне просто нужно было понять, простила ли я его». «И?» «И что?» Глория оглянулась на Ханну. «Ты простила, ублюдка?» «Не знаю. «Значит, нет» подвела итог Ханна, кладя книгу на тумбочку. «Ну и что ты намерена делать?» Глория промолчала. «Так как же насчет Ричарда?» — не отступалась Ханна. «Ханна, я не думаю о Ричарде. И о Тедди сейчас тоже не думаю. Я думаю о себе. В какой то веки я думаю о себе». Глория взвешивала подробности своей жизни, Сознавая, что разрозненные фрагменты содержат в себе целое, ведут к истолкованию целого, понимая, что, игнорируя детали, лишая каждую из них шанса развиться и повлиять на ее мир, она превращала любое отдельно взятое событие в карикатуру его же несостоятельности. Она откинулась на спину, опустила голову на подушку. Она боролась... Сосном. После встречи с сектантами Салли била дрожь. Ему и прежде доводилось попадать в те еще переплеты, но одно из его правил сводилось к следующему — если поручение делается опасным, на поручении ставится крест. Однако сейчас все было иначе, опасность поджидала впереди и никаких гарантий на возвращение. Он заехал во дворик парковочной площадки перед ресторанчиком, прогудел в гудок и вылез из машины. На крыльцо вышел давешний старикан. Лицо его явно помягчело и просто-таки расплывалось в улыбке. «Заходите, подкрепитесь!» — пригласил он. Салли озадаченно глядел на него. «Ну, теперь-то я вас знаю», — объяснил старик. «Не в обиду, будь сказано, видок у вас не того». Что-то стряслось. Ну, там, среди этих психов. Я в полном порядке, заверил Салли. Он поднялся по ступенькам и на последний поприветствовал незнакомца крепким рукопожатием: Меня зовут Горацио Салли. Стэндач. Заходите, садитесь. Моя жена сготовит вам все, чего в меню значится. Вы только скажите. Спасибо. Салли вошел внутрь. Стен провел его к столику в середке полутемной комнаты. Салли сел, подождал, чтобы глаза привыкли к сумраку, положил локти на стол, потер виски. — С вами точно все в порядке? — спросил Стэн, вручая Салли меню. Салли кивнул, глянул снизу вверх на собеседника, отмечая его маленькие, далеко посаженные глазки на пухлой красной физиономии. — Значит, я больше не чужой? — «Вы же вернулись», — пояснил старикан. «Коли вы вернулись сюда после того, как пообщались со мной, ха, так с вами же все ясно». Салли не понял, польстили ему или нет. Приму это как комплимент. «Ну, вы проглядите пока меню, а я сей момент вернусь. Кофе хотите или чаю со льдом?» «Чаю». Салли еще раз потер виски. И несказанно удивился, когда Стэн и впрямь тут же возник у столика с холодным напитком. Салли поблагодарил хозяина, и тот вновь исчез в кухне. Оглядевшись по сторонам, он заметил фотографии, штук двадцать, восемь на десять, равномерно развешенные по всей длине стены. Детектив встал, подошел к одной из них, затем изучил следующую за ней, и так все не в состоянии понять, что именно на них изображено». Он подумал было, что это все фотографии НЛО, и вспомнил байки про людей, якобы поселившихся в глубине пустыни. «Чёрные вертолёты!» Стен уже вернулся и теперь поджидал с блокнотом у столика. «Они частенько тут лётывают». «Чёрные вертолёты?» «Большой правительственный секрет, фу ты, ну ты. Вот так они нас, Бирюков, и отслеживают». В городах-то за тобой просто-напросто наблюдают и записывают на видео каждый твой шаг, пока ты по улице идешь. Используют мощные микрофоны и все такое. Им даже жучками начинять дом ни к чему. Просто наставляют на тебя здоровенную волшебную палочку и записывают каждое слово. Да ну. А вот в здешней дыре... Особо не пошпионишь. Никаких тебе толп, чтобы их ни агентам невзначай затесаться. раз что вертолеты порой пролетают. Проверяют, не затеваем ли мы бунта или чего недоброго. Это вы фотографировали? спросил Салли. Ага. Салли нагнулся к ближайшей фотографии. «М -м, даже разобрать не могу, что это и впрямь вертолеты. Они, они! заверил Стэн. «Вы заказывать готовы?» «Ага». Салли сел и попросил чизбургер, картошку фри и порцию чилли. «Я ничего такого не имел в виду насчет фотографий». Стэн скользнул взглядом по фотографиям на стене и, похоже, пропустил замечание Салли мимо ушей. «Когда прилетают, там жуть просто! С ума сводит!» Стэн ушел на кухню, а Салли заметил, что либо свет в столовой включили чуть ярче, либо глаза у него наконец-то привыкли к полумраку. Он обвел взглядом комнату, посмотрел на пыльное окно. Там маячило чьё-то лицо. Детектив встал, подошел к двери, приоткрыл ее на дюйм, выглянул наружу. На крыльце топталась молодая женщина. Она рванулась к Салли. В лице ее читалась тревога, Руки, свисавшие по бокам, прямо-таки тряслись. На ней были джинсы и свободная черная футболка. Это вы, детектив? спросила она. Да. Девушка нырнула в дверь мимо Салли. Меня зовут Синти, сообщила она, расхаживая туда-сюда до стены с фотографиями и обратно. Я из лагеря большого папы. Того сектанта? Да. Синтия скрестила руки на груди и остановилась. «Вы поможете мне бежать?» «Право, мэм, даже не знаю». Салли выглянул на парковочную площадку и захлопнул дверь. Из кухни появился Стен. «Что тут происходит? Вы кто такая, черт подери?» «Я знаю кое-что о человеке, которого вы ищете», сообщила Синтия, упорно стараясь не встречаться с Салли взглядом. «В самом деле?» «Он был у нас в лагере. Большой папа держал его в плену. Пытался извести его и убить, но он вырвался на свободу. Ночью убежал в пустыню». «Когда именно?» «В четверг». «В какую сторону он направился?» «Наверное, попытался выбраться обратно к дороге. Не знаю, где он сейчас». «В четверг прилетал вертолет, «Заметил Стэн». «Ах, вертолет, Чистая правда!» — встряла Синтия и подняла взгляд к небу, увидеть которое сквозь потолок комнаты не могла и надеяться. Вертолеты давно уже не появлялись, но в ту ночь один пролетел как раз над лагерем. Освальд Эйвери вернулся в комнату, таща за собой пять сумок с книгами. Он загодя переоделся в зеленовато-голубой комбинезон «Под стать Иисусом» и теперь... В мигающем красном свете униформа его попеременно становилась то лиловой, то синей. Даже без его объяснений Тед понял: охранники пришли в себя и вернулись на пост. Эйвери поставил сумки на пол и тяжко выдохнул. Мои записи. И не спрашивай, зачем я их беру с собой. Беру и все. Я должен. Тут моя жизнь. Хм, неплохо, да? целая жизнь в пяти сумках. Это либо много, либо мало. Все в мире относительно. Тед кивнул. А теперь что? А теперь мы воспользуемся трупосборником. Я его зову труп пушка. Вещь необходимая в каждом доме. Ученый подошел к подобию забранной жалюзи дверцы чулана и открыл ее, явив взгляду жолоб из нержавеющей стали примерно. 3 футов в диаметре, с четко очерченной пластиковой овальной дверцей, располагающейся где-то в 18 дюймах над полом и высотой примерно 4 фута. Тед заглянул в трубу, посмотрел вниз на пористый пол, затем вверх по желобу, в конусообразно сужающуюся темноту. Что это еще за чертовщина? Мы под землей, напомнил Эйвери. «Глубоко под землей. От покойников тут не особо избавишься. Так что вот эта штуковина пневматически выстреливает труп наверх. Примёхонько в крематорий. Классно придумано, а? Вы ведь не предлагаете нам отправиться этим путем? Это больше, чем предложение?» — отозвался Эйвери, по всей видимости, слегка раздосадованный. «Предложение подразумевает возможность иных вариантов». Убедившись, что пауза произвела должный эффект, ученый пояснил: "Нам придется подниматься по одному за раз. Проблема в том, что процесс кремации начинается с прибытием первого выпущенного из пушки объекта. Проблема и впрямь не шуточная. Элементы разогреваются не сразу. Не сразу. Это сколько?" спросил Тед. "Секунд 90". А как быстро объект оказывается наверху? Не скажу в точности. Возможно, по-разному. Я бы предположил, что процесс занимает несколько секунд, не больше, судя по тому, как стремительно они отсюда вылетают. Эйвери глянул на сумки, подошел к ним, подхватил две. «Девятнадцатый!» — приказал он, и один из Иисусов, тот самый безротый, с которым Тед встречался взглядом, Выступил вперед. Держи крепче, 19-й, а Теду пояснил. Сумки-то тяжелые, чтобы вынести их наверх, нам без помощника не обойтись. Иисус 19 прижал сумки к груди как велено. Эйвери подтолкнул его к трубе и внутрь, захлопнул дверцу и нажал большую белую кнопку рядом. Иисус 19 с громким свистом исчез. Эйвери обернулся к потрясенному Теду. Нам стоит поторопиться. Он швырнул сумку, Тед поймал ее. Давай, лезь, не тревожься. Просто положись на судьбу. Подозреваю, что там внутри захочется прижаться к стенкам, чтобы притормозить. Но я бы не советовал. Чего доброго, обдерешься или обожжешься. Ну, покедова. Тед обнял врученную ему сумку, словно та сулила хоть какую-то защиту. Затем сам скользнул в жёлоб и Эйвери, не колеблясь, ткнул пальцем в кнопку. Изнутри свист звучал иначе. По правде говоря, как своего рода антишум, словно никакого шума и не было. Отрицательное давление, что традиционно причиняло боль, но только не Теду, взбурлило в его голове. И он полетел. Пальцы ног чуть отставали от всего прочего, а волосы рвались с головы вверх. Он чувствовал, что вращается в трубе по часовой стрелке и представлял себе, как перетасовываются его внутренности. Надо думать, к тому времени, как он доберется до конца, дабы вне всякого сомнения изжариться заживо, все его органы вернутся на свои законные места, те самые, что занимали до хирургических изысканий Лайнс. Борясь с напором воздуха, Тет наклонил голову так, чтобы видеть, куда летит. Время словно остановилось, путешествие казалось бесконечным. Впереди в трубе не было ни следа Иисуса 19, зато сиял свет, блик величиной с булавочную головку, и Тед подумал, что за ирония судьбы. Лишь теперь, пытаясь удрать от преследователей и вернуться к жизни, он устремляется к тому самому пресловутому белому свету. Он вспомнил, как Эйвери велел ему просто-напросто положиться на судьбу. Как ни странно, Теду живо вспомнился аромат кофе, что сварила Глория утром после его признания насчет последней интрижки. Запах миндаля и еще, пожалуй, оттенок ванили в кофе, обжаренном по-французски. Тем более удивительно, что ароматизированных сортов кофе Глория никогда не жаловала. Он еще вошел в кухню и заметил как вкусно пахнет-то, на что его жена не ответила ни словом. Тет сел за стол и смотрел, как она стряпает грудинку и вафли, и блины. Одного этого с избытком хватило бы на семью из 20 человек. А еда все поступала и поступала, и тарелки уже заполнили разделочный столик. Над мисками с ирландской овсянкой и крем оф уит поднимались, тая в воздухе клубы пара. «Cream of Wheat» — фирменное название блюда из мелкодробленной пшеницы. В кухню спустился Перри и так и застыл в дверях, открыв рот, а затем медленно, опасливо подошел к отцу. Понаблюдал, как мать готовит соус по-биарнски для яиц пашот. То, как она проворно взбивала соус, видимо, позабавило мальчика в его-то шесть лет. И Перри засмеялся, оглянулся на отца, ища подтверждения тому, Что да, смеяться тут можно и нужно. Но ошарашенная Тедова физиономия, должно быть, показалась ему ничуть не менее забавной, и мальчик захохотал пуще. Тут вниз сошла Эмили, увидела всю эту еду, увидела лицо брата, сморщившееся от неодолимого смеха, увидела слабый подбородок отца и разрыдалась. Громко, буйно, неуемно. Перри перестал смеяться и тоже расплакался. Глория прекратила стряпать и расплакалась. И вот уже все они рыдали в три ручья. Вращаясь в цилиндрической трубе, Тед вспоминал эту сцену. Он уже привык думать о себе как о пародии на свой же генетический материал, но что еще в придачу к нормальным парам аденина, цитозина, гуанина и тимина — таится в его ДНК. Где же обычно взаимоотталкивающиеся цитозин и аденин сплелись в цепочку, чтобы сделать его этаким уродом? Внезапно металлический туннель закончился, и Теда выплюнуло в полутемное помещение, над которым торчала дымовая труба, он сразу ее узнал, широкая, открывающаяся в яркий свет дня, в тот самый свет, что Тед уже и не чаял увидеть снова. Иисус, девятнадцать, сидел на пепле своих предшественников. Воздух постепенно накалялся. Тед обернулся. По всей длине задней стены над элементами выстреливали синие язычки газового пламени. Единая линия огня нарастала, распространялась все дальше и с шипящим ревом создавала невыносимое акустическое одеяло. Безмолвие комнаты взорвалось. Из трубы вылетела сперва сумка, затем Эйвери. Прижимая к себе последнюю сумку, он взмыл высоко в воздух, словно зернышко попкорна, наверное, в точности как Тед. Сам Тет, впрочем, этого момента не запомнил. И шлепнулся в густой пепел. Эйвери увидел языки пламени и быстро скомандовал. «А побежали-ка поскорее отсюда ко всем чертям!» И гигантскими шагами помчался к громадной металлической двери. Тед побрел вслед за ним. Мягкий трупный пепел шуршал под ногами, создавая еще один незвук, что проникал до глубины души, рвал в клочья чувства и, возможно, острую потребность услышать еще хоть что-нибудь все равно что. Эйвери дернул за рычаг. Тот, в свою очередь, приподнял наружный засов. Что, все так просто? Удивился Тэт. Это ж не концлагерь. Отозвался Эйвери, изо всех сил толкая дверь. «Никого внутри не запирают. Все это лишь за тем, чтобы огонь наружу не вырвался. Кроме того, живых тут вообще-то не ждут. Эм, помоги, малость». Тед чувствовал, как огонь лежит и прямо-таки перфорирует спину его комбинезона. Свистящий рёв оглушал. Тед уперся в дверь и принялся изо всех сил толкать её заодно с Эйвери. Иисус, девятнадцать, стоял совсем рядом, страха не выказывая, но не сводя с двери глаз. Вот она чуть приоткрылась, и по краям твердого серого металла стал просачиваться свежий, благоуханный душистый воздух. Он тек сквозь тедовы пальцы и, наконец-то, овеял ему лицо. Этот сон снился Глории не в первый раз. Начинался сон с черно-белой, семейной фотографии. Они с Тедом сидели на деревянной скамейке, а дети взгромоздились на столик для пикника позади них, так что их головёнки оказались выше родительских. Затем с фотографии сошла Глория, вслед за ней Тед, затем Эмили, и вот они уже не чёрно-белые, а цветные, растирают себе руки и плечи, словно ускоряя кровообращение. Глория гадала вслух, куда подевался Перри. Похоже, никто этого не знал. Все оглянулись на фотографию. Мальчика не было и там. Глория подобрала фото и встряхнула его, словно чтобы просушить, надеясь вытрясти сына в населяемое ими пространство. Она звала мальчика по имени, но никакого Перри так и не выпало. «Где же он?» — спрашивала Глория Теда. Тет не ответил. Он искал за деревьями, и за камнями, и за диванами, и под столами. Глория все порывалась еще раз взглянуть на фотографию. Его там нет, объяснила Глория дочери. Его там нет, его там нет, его там нет, его там нет, его там нет, его там нет, его там нет, его там нет. Глория проснулась и резко села в постели. Рядом посапывала во сне сестра. Глория чувствовала. Пахнет морем. Она сбросила одеяло и подошла к открытой двери, разделяющей комнаты. Эмили крепко спала, свернувшись в тугой комочек. Перри в кровати не было. Глория метнулась к детскому туалету, заглянула внутрь. «Перри?» Спросила она в пространство. Перри. Перри! В дверном проеме возникла Ханна. Глория, что случилось? Перри исчез! Эмили, сев в постели, озиралась по сторонам. Эмили, Перри предупреждал, что куда-нибудь собирается? спросила Глория. Сосна девочка соображала плохо. Эмили! Что? Где твой брат? Не знаю. Ханна уже влезла в рубашку и джинсы и, прыгая на одной ноге, натягивала вторую туфлю. «Сбегаю, посмотрю в вестибюле». «Ну же, родная!» — торопила Глория дочку. «Одевайся, пойдем искать братика». «Да он, не небось, отправился смотреть на оранжевых рыбок рядом с лодками», — предположила Эмили. «Он у воды, вот и все. Пока Глория искала во что бы одеться самой, В голове у нее звенела мысль о том, что Перри у воды, у воды, у воды, и она уже паниковала, представляя, как сын срывается с помоста, вздумав забраться в лодку, поскальзывается на скользких камнях, пытаясь подобраться ближе к воде и к треклятым оранжевым рыбинам. «Да быстрее же!» — крикнула она Эмили. Эмили зашнуровывала кроссовки. «Я готова». В вестибюле Глория с Эмили споткнулись с Ханной. Та покачала головой. «Здесь его нет. И в джакузи я тоже посмотрела». Эмили думает, он чего доброго пошел на причал посмотреть на рыб-гарибальди. Из задней комнаты к стойке вышла администратор. «Вы ведь моего малыша помните?» «Да», — кивнула та. «Вы его сегодня утром не видели?» «Нет, не видела». Глории захотелось завизжать. Захотелось оказаться на причале сейчас же, сию секунду. «Если он вдруг вернется, пожалуйста, задержите его!» «Хорошо», — кивнула администратор. Глория увлекла Ханну с Эмили за двери и вниз по холму к гавани. На бегу она чутко прислушивалась, не взвоют ли сирены, не заголосят ли рации, обшаривала взглядом улицу впереди, не вспыхнут ли сигнальные фонари. А может статься, она завернет за угол и столкнется нос к носу с толстым полисменом, А тот как раз ведет на буксире ее мальчика. Или, например, обнаружится, что чертенок попытался пробраться обратно в отель? Желудок Глории просто таки узлом завязался, застыл ледяной глыбой, а весь ее вес словно сосредоточился под ложечкой, таща ее вниз по холму, пытаясь бросить на колени. Перри! Перри! Звала она, Перри! вторила. Ей Эмили.